Глава 14. Ковбой. Интересно получается, рассуждал Олег, возвращая наплечник на привычное место. Ошметки мобов с меня исчезли, а вот под, который был в ботинках на момент входа, сохранился. А если я попаду в такую локацию отдохнувшим, но пройду там сутки, то когда вернусь, буду уставшим или нет? Как вообще закон сохранения энергии действует в этом случае? Светлов шел к очередной точке пробоя наслаждаясь 50-градусной прохладой и вдыхая влажный воздух. Впереди он увидел голову человека, который стоял, раскачиваясь с пятки на носок. В его руках был осколок от бутылки и какая-то стальная полоска. Раздался одиночный выстрел. Голова неизвестного человека разлетелась на куски, а тело истаяло в воздухе. Предметы, что были в руках, упали на землю, однако шум от пистолета заглушил звук их падения. Мужчина, что открыл пальбу в городе, остановился и внимательно посмотрел на Светлова. Снова появился револьвер, но человек и не думал стрелять. Он виртуозно раскрутил оружие на пальце, а после убрал его в инвентарь. До Олега дошло, что на его голове ковбойская шляпа, которая и привлекла незнакомца. Светлов выставил два пальца вперед, задрал их вверх, показывая импровизированный выстрел, потом поднес пальцы к лицу и дунул, сгоняя невидимый дым. Меняйся! спросил мужчина. Несмотря на жаркую погоду, одет он был в стиле Дикого Запада. Сапоги доходили выше колена, касаясь грязно-серых системных поножей. Плащ был неопределенного цвета, и только кепка выделялась на общем фоне, делая образ незавершенным. А давай! сказал Олег, убирая на несколько мгновений диадему в пространственный карман. А то грустно мне на тебя смотреть! Где такой пистолет достал? Крайне мощная штука. Эриш, нет, не знаю! признался незнакомец. «Во время цивилизации откуда ты взялся? Не помню, откуда именно. Будешь?» Он протянул сигару. Светлов поразмыслил и кивнул. «Давай хоть в тень отойдем, а то становится немного жарко. Уже и машины стали деформироваться. Как думаешь, какая температура на солнце?» Спросил Олег, удовлетворенно улыбаясь. Незнакомец выдрузил шляпу и стал неотличим от персонажей фильмов с Клинтом Иствудом. «Немного холоднее, чем в аду, хотя это не точно!» Заметил, что суточный ритм нарушен. Если такая погода простоит еще несколько дней, то мы все с ума подходим, как и тот, голожопый!» Он кивнул в сторону развоплотившегося человека. Мороженку! И мороженку давай! А если у тебя еще и горячая вода найдется, то вообще замечательно. Извращенец! Засмеялся мужчина, разворачивая эскимо. Зачем тебе? На стройке много работал. Такие жаркие дни мы всегда что-нибудь горячее и сладкое пили. Вспомнил Светлов прошлую жизнь. Помогает. Они сидели на туристическом коврике в тени пожелтевших деревьев. Курили сигары, запивая кофе и закусывая мороженым, которое стало быстро таять. Олег обходил тему убийства человека, хотя и не понимал, как этот добродушный тип смог безразлично спустить курок. «Говорим мы тут, и говорим хорошо», сказал Светлов через 20 минут. «Но так и не представились, Олег». «Марк!» — ответил мужчина, пожимая руку. «Ты наверх давно глядел?» «На звезды?» «Да несколько...» «Ну, уезды!» Перебил заржавший Марк. «Портал над нами в пяти метрах. Если забраться по сосне, то сможем попасть туда. Клянем. Олег нагло отпихнул нового знакомого, который смешно завалился, а после посмотрел в небо. «Я ничего не чувствую» признался Светлов, осматривая окружающее пространство, и это осина. Это потому, что ты бесчувственный и занудный. Засмеялся Марк. Он ловко подпрыгнул, отталкиваясь от земли и вставая на ноги. Прости меня, родная, папочка больше не будет тебя гранять, сказал он, отряхивая головной убор. Я следователь по классу, могу чувствовать локации, так что мне не обязательно находиться прямо перед ними. «Войти в нее получится, если ты залезешь на дерево и пролезешь по вон той ветке. Если спросишь меня, почему ты должен это сделать, то я отвечу, что ты молод и горячий. Да и в наказание за шляпу она теперь часть меня». «А как тогда мы сможем вместе?» Начал Олег, но сам ответил на незаданный вопрос. «Я скину веревку». Светлов разбежался и подпрыгнул, затрачивая очки праны. Он зацепился за сучок, торчащий из ствола а после смог вскарабкаться на дерево. Марк постучал себя кулаком по груди, изображая обезьяну, и показал большой палец. Олег демонстративно закатил глаза, а после почувствовал арку. «Эй, следователь, тут сказано, что локация неизвестна, и уровень ее неизвестен, и вообще ничего не понятно». «Так даже интереснее. Сбрасывай кишку и входи!» Даже позволю тебе побыть главным, раз уж ты добровольно соизволил в Тарзана поиграть. В очередной раз засмеялся Марк, хватая сброшенную веревку. Хожу. Олег на мгновение ощутил резкий рывок. В ту же секунду оказываясь перед существом, похожим на человека, моб передвигал какие-то фигурки по земле и что-то говорил на непонятном языке. Искатель среагировал первым, доставая пистолет и направляя оружие на монстра. Олег материализовал ленту и нож, но они тут же испарились, оказываясь в инвентаре. Существо безразлично посмотрело на двух людей, а после отвернулось. «Что-то тут не так», — сказал Светлов. «У меня не было никаких оповещений». «Да и этот...» — он кивнул на моба. «Не пытается атаковать». «Пространственный карман не работает», — тихо произнес Марк. «И в него все системные предметы переместились, а тебе пора носки менять». Мало того, что дырево, так еще и фонят на всю округу. Олег посмотрел сперва на своего знакомого, который светил семейными трусами, а после вниз. Ботинки исчезли, оставив Светлого стоять на голой земле с оттопыренным большим пальцем. Он потрогал плечо, а затем голову. Из ювелирных изделий остались только амулет и кольцо каруанской работы. Но эффекты от прежних предметов сохранились. «С этим что будем делать?» спросил следователь, держа мобы на прицеле. «Обычный предмет, кстати, можно доставать. Думаю, что они тут будут работать. Стрелять? Не хочется оставлять его за спиной». «Давай», — сказал Олег, материализуя два топора. Раздалось несколько выстрелов, но случилось то, чего они никак не могли ожидать. Существо размазалось в воздухе, а затем поднесло конечности к морде». Светлов заметил, что в беспалых руках оно держит смявшиеся пули. Монстр внимательно осмотрел их, закинул в пасть и захрустел, а после уставился на гостей локации. И еще хочешь? Ну, лови!» Марк снова спустил курок. Моп не шелохнулся. Он интенсивно заработал челюстью, смотря на людей. Светлов стал замахиваться, но существо вдруг исчезло, а после появилось невдалеке, запихивая топоры и пистолеты в расширившийся рот. «Нет, Аврора! Ты съел Аврору!» Яростно заорал исследователь, набрасываясь на существо. Через секунду Марк стоял нагишом, а монстр всосал вывалившийся из пасти рукав рубахи. «Ну а ты чё стоишь? Помогай!» Олег попытался переместить в инвентарь трусы, а через секунду оказался голым. «Мериться будем?» — спросил Светлов. Его рассмешила ситуация и умоляющий взгляд моба. «Ладно, не отвечай» а если его покормить обычной едой? Упаковка с кашей полетела в сторону монстра. Существо поймало ее и начало обнюхивать. После донеслось непонятное урчание, а пачка растворилась. Часть зерен просыпалась на землю, но моб подобрал каждое, а после раздвоился. Одна часть неспешно подошла к Олегу и завалилась на землю у его ног. Вторая же продолжала выпрашивать еду у Марка. Светлов притронулся к твари, но она оказалась погибшей. Системное сообщение оповестило о сборе лута. Вами впервые обнаружена Арктурианская сфера. Ранг редкий. Вы можете усилить любой из имеющихся навыков или умений. Также вы можете уменьшить время отката или снизить затраты праны, маны и здоровье на использование. Не действует на таланты. Внимание, успеете использовать до окончания отчёта. 10 9 8 «Снижение затраты истины», — подумал Олег, но перед глазами вспыхнули слова. «Внимание! Вы не можете использовать арктурианскую сферу на идеальный параметр навыка. Пять, четыре, три...» «Снижение на просмотр уровня». Успел сообразить он, пока шар не истаял. Светлов увидел, как значение в тысячу маны около навыка изменилось на девятьсот. «А ведь я уже слышал о таких предметах. Миха ведь рассказывал о них». У него было умение поиска, и оно, видимо, жрало много ресурсов. Какая же сфера ему попалась, раз он смог этим умением воспользоваться? Так или иначе, надо предупредить Марка. Моб как раз завалился рядом с ним. «Не трогай! Про сферы знаешь?» «Ну да!» — сказал исследователь таким тоном, будто Олег спросил о названии столицы своей страны, а после прикоснулся к монстру. «Ух ты! Рядкий ранг!» «Но врор мою очень жалко. Она была мне верным другом. Придется, видимо, с Макарычем ходить». «Марк с Макарычем во мраке», — сказал Светлов, выделяя букву «Р». «Ты на моба с голыми руками пошел из-за револьвера?» «Тебе меня не понять», — притворно вздохнул исследователь. «Иногда бывает, что ты привязываешься к предмету. Один может монетку использовать как талисман». «Другой икон носить, а я за несколько дней коврори прикипел!» Олег материализовал диадему, но она тут же мгновенно исчезла. «Да, я тебя не смогу понять», — соврал Олег. «Я всегда наплевательски относился ко всем предметам, да и привязанности к людям или местам у меня нет. Хотя мог бы попытаться откосить от службы, потому что у меня тоска по дому». Он изобразил четырьмя пальцами кавычки. «У меня так один смог уйти». Но сейчас не время предаваться воспоминаниям. Дальше-то что делаем? Куда идти?» Они стояли посреди улицы, которую окружали высокие строения, напоминающие человеческие дома. Каждая деталь окружающего пространства казалась знакомой, но в то же время они понимали, что видят все впервые. Глаза цеплялись за лавочки, на которых нельзя было сидеть, за металлические растения, которые вибрировали каждые несколько секунд за дороги, по которым невозможно было ездить. Олег подошел к фигуркам, что передвигал моб. Они стояли на поле, имеющем неправильную форму. Он взял одну из них, но как только пальцы сомкнулись, фигурка рассыпалась в пыль. Светлов некоторое время смотрел на овалы и прямые линии. Он осознавал, что в этих знаках есть система, но не мог понять, какая именно. «У меня такое чувство, что это была игра». «Вполне возможно!» сказал Марк, оглядываясь по сторонам. Я смотрю на все предметы, и меня мутить начинает. Говорят, что при эпилепсии человек не может понять, что он видит. Вот у меня сейчас такое же ощущение. Понимаю, проговорил Олег, тряся головой и отвлекаясь от расчерченного поля. Смысла стоять тут нет никакого. Идем выход искать. Что-то мне тревожно становится. Моб, который нам попался, нас легко мог бы убить. Ты видел его челюсти? К тому же телепортироваться умеет. «Он не перемещался, он просто очень быстрый», — заключил исследователь, а потом спросил. «У тебя трусы есть? А то <связь> с голой задницей некомфорт ходить». Светлов передал запасной комплект, после чего оделся сам. Они выдвинулись к одному из зданий, но входа так и не обнаружили. Проемы, которые напоминали окна, располагались очень высоко. Олег достал кошку, раскрутил ее и отправил наверх. С третьей попытки он смог попасть в нужное место, но отверстие сомкнулось, оставляя предмет, который несколько раз выручал, внутри. Следом потянулась веревка, которую он успел отпустить. Светлов достал упаковку риса, чтобы угостить необычный дом, и швырнул в широкую нишу, расположенную в 10 метрах над землей. Проем снова захлопнулся. Следом полетела консервная банка, Но угодила в стену. Ты долго развлекаться будешь. Тут сотни зданий. Хочешь каждому дать немного? Запас-то хватит. <с <с <с Олег ненадолго завис. Странное чувство, что еду нужно беречь, не оставляло его уже несколько часов. Он кивнул и указал на моба, который виднелся вдалеке. Пойдем к нему. На месте разберемся, что да как. В дома, думаю, лезть нам все-таки не стоит. Вдруг съедят. Он направился к монстру, который походил на первого. Он также расставлял фигурки и не обращал внимания на людей, которые подошли вплотную. «Его тоже будем кормить?» — спросил Олег. «У меня не так много еды». «Зато у меня ее до хера! Лови!» Банка с тушенкой полетела в сторону светлого, но тут же испарилась. Довольная тварь захрустела, сминая металл под немыслимым давлением челюстей. «Я пытался!» — сказал Марк, наблюдая, как Моп раздвоился. Одна часть легла у его ног. «Редкая плазменная лента. Не видел еще таких?» Олег тут же бросил консервированные овощи в сторону монстра, а после подобрал предмет, который мог нанести огромный урон. «Тебе не кажется, что все слишком просто проходит?» — поинтересовался Марк, когда они направлялись к очередному существу. «Кажется, да и вообще много непонятного в мире. Во время процедуры мне говорили, что существует только два типа локаций» сионические и обычные, но мне часто попадались такие, которые отличаются от упомянутых порталов. Вон еще один, только он больше своих сородичей, но занимается тем же, чем и остальные, сказал Олег, начиная размышлять. А вдруг мне еда нужна была именно для этого монстра, ведь такое вполне может быть? Мо показался крайне прожорливым. Исследователь кидал упаковку за упаковкой, но монстр поглощал бесплатную пищу и не думал раздваиваться и умирать. «Да подавись ты!» — прокричал Марк. «Существо теперь летело не только консервация и сухие продукты, но и красная рыба в вакуумной упаковке». «Его, кроклави! А вискарь, будешь? Вот тебе еще чипсы на закуску. Да уж, немного осталось», — произнес он, когда тварь насытилась. Светло вздохнул и начал отправлять в раздвоенного монстра пачки с крупами, макароны, множество супов быстрого приготовления и прочую снеть. Исследователь стоял, улыбаясь в 32 зуба. Олег сохранял высококалорийную пищу, потому что ощущение неправильности так и не покинуло его. В определенный момент моб подошел к его ногам и завалился. Сердце от возможной добычи застучало быстрее. Никогда не понимал рыбаков и азартных игроков. Но теперь, думаю, ощущаю точно то же, что и они. Посмотрим. А ведь неплохо. Целых два предмета. Да еще какие! Арктурианский элемент ⁇ ранг ⁇ редкий ⁇ плюс 3 жизни, плюс 3 единицы к открытым вами основным характеристикам, которые можно улучшить системными очками, плюс 20 распределяемых очков, дает возможность усилить любой из системных предметов, уменьшает откат свойства предмета на 10 дней. Внимание, успейте использовать до окончания отчета ⁇ 10, 9, 8. Светлов тут же выбрал диадему которую увеличила каждый из своих параметров на 5 единиц и каруанский амулет распознавания, обнулив этим ее откат. А после взглянул на элемент доспеха. Кераса война. Сетовый. Физическая защита плюс 39. Телосложение плюс 20. Модификатор урона плюс 10. А мне нравится эта локация, сказал Олег. А больше бы таких. Как думаешь, получится нам вон ту абразину накормить? Спросил он, указывая на глыбу, которая возвышалась на несколько метров. «Что-то мелких мобов я больше не вижу». Они потратили полчаса на поиск небольших особей, но так и не обнаружили их. Теперь Светов был готов расстаться со всей провизией, но все пошло не по плану. Марк, что шел немного впереди, замер, а после крикнул «Беги!». Олег сразу же рванул, но неведомая сила остановила его. Два безвольных тела подлетели к мобу, который уставился на них. «И «Э, что тебе надо?» — спросил исследователь. «Кушать хочешь? Ну, бери!» Перед ним возникло мороженое, что позабавило Светлова. «То есть для него и скимо важнее, чем красная рыба и окорок? А ведь со мной он поделился им! Ценю!» Монстр не обратил никакого внимания на угощение. Тело Марка стало дергаться, а на свет появились элементы брони, которые почили в бездонной пасте. «Моя кираса и поножи!» — успел проорать он, прежде чем его тело оказалось нанизано на острые зубы. Существо уставилось на Олега. «То есть в меня выбор? Добровольно скормить тебе броню, либо ты сам ее заберешь? Ну на, подавись!» Сперва исчез левый наплечник, затем ботинки, а после из этого кираса воина. Светлов успел почувствовать удовлетворение из-за того, что не успел привыкнуть к ней. Он хотел использовать распознавание именно на этом элементе доспеха. Но судьба распорядилась иначе. Олега затрясло, но больше никаких системных элементов не появилось. Были опасения, что появится диадема, которая тоже обладала физической защитой, но обошлось. «Давай только без мучительной смерти!» — успел проговорить Светлов. Зубы сомкнулись. «Получен урон». Один миллиард девятьсот двадцать четыре миллиона триста тысяч. Единовременный урон превысил выше здоровья более чем сто тысяч раз. Вы теряете 7 единиц жизни. Вы погибли. Выберите место возрождения. Невозможно. Вы попадаете в начало пути. Солнце стояло в зените, но того пекла, которое было час назад, не ощущалось. Подул ветерок, разнося крик Олега на многие десятки метров. Zo